Глава 7. Кровавый рассвет Еще шла глубокая ночь, и небо было черным, даже звезд и тех не было видно, поскольку весь небосвод затянули чернильные тучи, готовые в любой миг разродиться грозой. И лишь полная луна. Царица небосвода иногда проглядывала из-за туч, дабы окинуть взглядом мрачной, окропленной кровью Петербург. И наверняка этой ночью взгляд луны более всего привлекал Зайчий остров, поскольку именно здесь и именно этой ночью Владимиру Волкову было суждено перевернуть очередную страницу книги жизни. И что ждало его на следующей странице, не знал никто. Возможно, даже белый лист и последняя глава романа о жизни. на времени, чтобы задумываться над этим или тем, паче оглянуться на уже пролистанные страницы бытия у Волкова не было, поскольку впереди его ждал заклятый враг, которого нужно было упокоить навеки, и любимая, которую необходимо было спасти любой ценой, пусть даже и ценой собственной жизни. И думать Владимир мог только об этом. Сама же Петропавловская крепость, казалось, была погружена в сон. Даже посты охраны были пустые, что до глубины души возмутило Потапова. «Еёк, Макарёк, да как так можно?» — принялся сокрушаться Михаил. «Что за безалаберные отношения? Это же главная государственная тюрьма! Вот доберусь до Бенкендорфа, он-то с них шкуру живьём спустит!» Волков лишь пожал плечами. К халатности в родной стране он уже давно привык, хотя и ему снятые охранные посты показались весьма подозрительными. Он повернулся к Брэму Шварцу. Немец стоял молча и словно под гипнозом взирал на окутанные тьмой гранитные стены крепости. Солдатские казармы и бараки заключённых и, казалось, к чему-то прислушивался. Как именно этот странный охотник на вампиров чувствовал свою добычу, Владимир не знал, но поскольку Шварц ни разу не прибег к помощи аккуратного Скарба Волкова, предполагал, что это чутьё шло изнутри. И сейчас немец вновь обращался к нему. «Что ты чувствуешь, Брэм?» Наконец не выдержал Владимир. Немец повернулся, вздохнул и молвил. «Все плохо. Очень. Я кровь чувствую, боль, смерть и упырей, чье число растет и множится. Похоже, что граф ваш не единственный вампир, что сейчас творит там подобных себе». «Это вполне вероятно», — согласился Волков. В эту крепость вчера заключили его прислужников. Но на тот момент они были ещё людьми, возразил Потапов. Думаю, что обладая подобной силой, нашему графу не составило бы особого труда явиться сюда под покровом ночи, проникнуть в крепость и укусить какого-нибудь сенью свинчатку, а тот стал вордалаком, тут же принялся делать за хозяина всю грязную работу, предположил Владимир. Впрочем, это сейчас вторично. Брем, мне нужно знать лишь одно: Где Рябов? С остальными разберёмся по пути к нему, и Волков решительно оскалился. Охотник на вампиров на это лишь усмехнулся и покачал головой. Самоуверенность загубила многих. Здесь внутри большое зло таится, и справиться с ним так просто не удастся, сна сколько. Будь у меня возможность такая, я бы отступил. Но я не вправе, поскольку требует этого долг мой и честь моя. Вы, как понимаю, не можете тоже позволить себе роскоши подобной. Поэтому пойдем мы туда, пойдем вместе и, возможно, погибнем. Звучит неутешительно, прокряхтел Потапов. Но чтобы остановить подобную заразу, я на это готов. Я тоже готов умереть, поддержал друга Волков. Но мне нужно дойти до конца, чтобы вырвать любимую из рук упыря ублюдка и навсегда упокоить его мечущуюся душу. Поэтому, Брем, мы во внимании, немец довольно кивнул и молвил. Но тогда вам прежде всего забыть всё стоит, что прежде вы слышали о вампирах. Ни распятие, ни святая вода, ни чеснок не действуют на них. Вампира истинно можно убить лишь способом одним: снести ему башку к чертям собачьим. А не истинному вампиру, приподнял одну бровь Владимир. «Ты ловишь мысль на лету, мою майнфрайнд!» — одобрительно кивнул Брэм. «Есть вампиры и не истины. Упыри, называйте их вы. Это те, кого вампиры не захотели превращать в подобных себе и наградили лишь их толикой яд своего. Трансформация созданий таких не завершена, не безмозглой, и правит ими лишь один инстинкт — жажда крови. И за этого исправиться с ними легче гораздо». Медлительны они, неуклюжи и тупы. И убить их можно еще способами двумя, огнем или же сердце проткнув. Возможно, отсюда и взялся миф о Коле Осиновом и упырея таких в стенах крепости, что окурцов в почке. В этом Рябл меня не удивил, фыркнул Волков. Зачем творить себе подобных, таких же бессмертных и могучих, если можно править безмозглыми рабами? И в этом твоего заклятого врага не уникальна логика, кивнул Брем. Остальные вампиры так же думают, поэтому их мало в мута Европе. Думай иначе, и они и этим миром правили бы упер ей. Ясно, сухо произнёс Владимир и вновь взглянул на крепость. И где же нам искать Рябова? Брем поднял руку, облоченную в чёрную кожаную перчатку, и указал вверх, выше стен крепости. в самый центр Зайчьего острова, где возвышался собор святых апостолов Петра и Павла. Кто бы сомневался? Криво усмехнулся Волков и, обнажив клинок трость, и сапфировую шпагу решительно двинулся вперед. Охотник на вампиров Брэм Шварц проверил, легко ли вынимается палаш из ножен, затем перекинул из-за спины арбалет и двинулся следом. И лишь Михаил Потапов на секунду задержался. Он взглянул на золотого ангела на вершине собора и только после этого покрепче сжал в фее самой простой солдатской сабли, которую он сумел раздобыть по пути, и двинулся за остальными навстречу судьбе. На территорию крепости вошли через ворота в Никольской куртине, как будто специально раскрытые настише приглашающие проследовать к заранее заготовленной ловушке. Но иного выбора не было. Соборная площадь перед храмом была пуста. Тишина казалась мёртвой. Лишь шаги невольных охотников на вампиров по брусчатке гулким эхом разрезали воздух, который тоже казался спёртым и наполненным древней тенью. И вот он, Петропавловский собор, более похожий на европейскую базилику. Днём его ярко-жёлтые стены вселяли надежду и сияли лучезарным светом, но ночью, в этот жуткий час, тьма, окутавшая Зайчий остров, будто бы изменила собор до неузнаваемости, раскрасив его в цвета ночи и превратив в атскую башню, подсвеченную лишь проглядывающей через чернильные тучи золотой лунной. И вдруг грянул гром. С неба упала первая капля, она коснулась волос Владимира, соскользнула по седой прядке волос, скатилась вниз и полетела дальше, разбилась о гранит брусчатки, а уже следом за ней, словно по велению Перуна или же Зевса, что, впрочем, как знал Волков, было едино. Дождь забарабанил во всю мощь. Волосы, жилет, белая сорочка в мгновение ока намокли. И Владимир искренне позавидовал предусмотрительному немцу в кожаной треуголке и плаще, и искренне не позавидовал Потапову в простой рубахе. Но времени, чтобы размышлять о превратности судьбы не осталось, поскольку рота Петропавловского собора вдруг распахнулись, и сияющего светом прохода показались люди. Впрочем, люди ли? Нет. То были уже не люди. Упыри, ведомые лишь жаждой крови, с тупыми и обезображенными гримасой ненависти ко всему живому лицами, с горящими во тьме красными глазами и сияющими клыками. И их было много. Целая свора, которая тут же со всей звериной яростью обрушилась на пришедшую в их пасть добычу. Владимир сделал шаг вперед, поднял вверх руки с клинками, скрестил их, высекая искры, и развел в стороны, выставив волчий клинок вперед, а сапфировав шпагу отведя назад. Потапов стал рядом, обхватив простую солдатскую саблю двумя руками, а Шварц, напротив, остался позади, лишь поднял арбалет повыше и прицелился. Шипящая и рычащая свора кровососов приближалась еще несколько мгновений, и они достигнут желаемой, самостоятельно пришедшей на убой. добычи. Свист спускаемой тетивы и арбалетный болт сорвался в недолгий полёт, пронзая капли дождя. Доля секунды, и один из приближающихся не до вампиров упал с пронзённым сердцем, успокоившись раз и навсегда. Механизм перезарядки арбалета заработал, следующий болт полетел в цель, за ним другой, третий. Каждый из них не пропал даром, обретя свой смертоносный жизненный смысл. Но в этот миг Куприи уже достигли охотников. Владимир рубанул волчьим клинком через всё лицо одного из противников, забрызгал алым шрам. Впрочем, кровь не брызнула. Видимо, эти твари уже действительно были мертвы, вядомы лишь жаждой. Зато Крабасос зашипел отпрянул, освобождая дорогу собрату, которого волков тут же встретил точным ударом в сердце, и не глядя на то, как тело убитого противника свалилось на мокрую брусчатку, атаковал второго. Волчий клинок пронзил горло нового врага, тот что-то забулькало, всё же какая-то живительная влага в недовампирии всё ещё теплилась. Владимир перевернул клинок и силой, разрывая плоть, выдернул его. Когдак вылетел напрочь, что-то чёрное закапало вниз, а упырь свалился, хватаясь руками за разорванное горло. Волкову не стало заставлять тварь мучиться, а силой опустил сопо к тому на голову. Череп хрустнул, и тварь больше не пошевелилась. Свист, свист, свист, то арбалетные болты один за другим летят прямо вперед и за спин друзей, что грудью встречают врагов, не давая последним обрушиться на троих безумцев всей мощью. Солдатская сабля тоже уже вовсю затянула свою протяжную песень, и ее мелодия оказалась кровавой. Стремительный розчерк и голова упыря свалилась с плеч. Еще розчерк и новое обезглавленное тело обрело вечный покой. Следующий кровосос, видимо, ещё сохранивший остаток болового разума, постарался схитрить и прыгнул на Потапова. Сильная рука Михаила схватила его на лету за горло. Тварь зашипела, постаралась вырваться, но богатырь лишь сдавил кулак, и шейные позвонки хрустнули, о чего мозг тут же прекратил подавать сигнал телу. Всё же вампиры не были потусторонними тварями, как то утверждали мифы, и их тело тоже жило по определённым законам природы. Батапа подшвырнул тело на уже покрытую лужами брусчатку, то не шевелилось. Но глаза так и продолжали моргать и пожирать своего сокрушителя ненавистным взглядом. На Микео лишь сплюнул и вновь принёс осечь, то направо, то налево срубая головы жаждущим крови врагам. Свист, свист, и вдруг глухой звук. Словно тетива ушла впустую, не обнаружив арбалетного болта, что, впрочем, так и оказалось. «Танавета!» «Черт побери!» Выругался Брэм и, отбросив арбалет в сторону, встал плечом к плечу с товарищами. Палаш выскочил из ножен и как раз вовремя, поскольку один из упырей уже вплотную подобрался к немцу. Взмах клинка, что рожден в любовном союзе меча и шпаги, и голова мертвеца, жаждущего крови, слетела с плеч. Но Палаш на этом не остановился и принялся танцевать дальше. Укол, сердце кровососа пробито. Он падает на сырую брусчатку, но его место тут же занимает другой. И палач раздит в нож сверху сбоку, в сердце и срубает головы. Увидев краем глаза эту картину, бывалый фехтовальщик Волков даже залюбовался, оценив умение истребителя вампиров по достоинству. Шайная мысль в эту кровавую минуту сечи родилась у Владимира в голове. Кто из нас двоих окажется лучше в честном поединке? Но очередные кровососы, бросившиеся в атаку, заставили молодого дворянина отвлечься. Горло первого пронзил волчий клинок, а затем сафировая шпага перебила сердце и тут же вынырнула из груди, отправившись навстречу новому врагу. Волчий клинок последовал следом, в полёте шпаги соединились и словно одно целое силой снесли голову второму нападающему. Владимир вздохнул, переводя дух. Перед приближением следующего противника бросил мимолетный взгляд на Брэма, который, казалось, без особых усилий рубит врагов. Немец заметил его взгляд и усмехнулся. Волков кивнул в ответ и вновь послал шпагу в бой. «Кто знает», — подумал Владимир, — «возможно, мы скоро и узнаем, кто из нас лучше». Но вероятность данного поединка, дружеского или напротив, таяла на глазах. Упырей отнюдь не становилось меньше, несмотря на уже образовавшуюся гору трупов. Напротив, с каждой минутой кровососов будто бы становилось все больше и больше, и кольцо, которым твари окружили горстку смельчаков, затягивалось все плотнее. Плечо Владимира во что-то уперлось, голову он не повернул, поскольку понимал, что это спина Михаила, что стоял рядом и рубился саблей. Спины тоже что-то коснулось, но хваленое волчье чутье -чуть и в этот раз подсказало, что это плечо немца. А значит, дела плохи. Места для нормального боя почти не осталось. Товарищи встали спину к спине и лишь оборонялись. И, похоже, исход был предрешён. Счёт шёл лишь на минуты, когда кто-то из обороняющихся ошибётся или очередной кровосос окажется удачливее прочих и повергнет одного из товарищей на землю. И даже несмотря на то, что сегодня против упори вышли одни из лучших и умелых бойцов, надежда словно капли падающей с неба, разбивалась об крышадку соборной площади Зайчьего острова. И спасти смельчаков могло лишь чудо. И, видимо, духи не до конца оставили своего волка, что однажды прошёл по избранному для него пути и освободил богов, томящихся в чёрной пирамиде. Чуда Не заставила себя ждать. Пусть и пришло от того, кто менее всего подходил на роль спасителя. Вдруг прозвучали выстрелы. Несколько упореев, взявших троих смельчаков в кольцо упали, но вы залпы ещё двое кровососов оказались повержены, а затем раздался зов. Come on, my friends. Живей, друзья мои. В атаку! Сотрём эту срань господню с лица земли. Так, go, let's go, я сказал. И в спину упорямо бросились неизвестные. Часть кровососов переключилась на вновь пришедших. Это помогло, это спасло. Недолгая передышка для того, чтобы перевести дух и броситься в новую атаку, ведь те, кто пришёл на помощь, тоже нуждались в онной. Поэтому, вздохнув с облегчением, весь мокрый от проливного дождя и пота, Владимир лишь покрепче стиснул офисе своих самых преданных товарищей Волчьего клинка и сапфировой шпаги. И вновь принял Сабить упири и пронзая их сердца и протыкая глотки. Потапов даже духу переводить не стал, а почувствовал свободу в действиях, замахал саблей ещё раз на шестью. Сейчас у бастых тварей направо и налево. Брем Шварц не отставал от друзей, и его палаш так и продолжил упиваться кровью упирей. Положение сдвинулось с мёртвой точки. Весы удачи склонились в сторону Волкова и его товарищей, хотя пришедшие на помощь явно оказались не из числа великих бойцов. Владимир услышал несколько сдавленных предсмертных криков. Похоже, кровососы все же добрались до кое-кого из спасителей, но все же положение менялось, и причем стремительно. Упырей становилось все меньше и меньше. Вот Волков уже смог разглядеть тех, кто явился на помощь. Один был явно из заключенных. В тюремной робе, и с саблей в руке он рубился отчаянно, Еще двое солдаты, явно из числа надзирателей, коим посчастливилось выжить в сегодняшней мясорубке. И последний тот, на чью помощь молодой дворянин стал бы рассчитывать в самый последний момент. Темные волосы растрепаны, на лице легкая небритость, одет не по тюремному уставу, свитер с высоким воротом весь започкан кровью и порван во многих местах. Но взгляд корик глаз решителен и полон ненависти к упырям. Солдатская сабля английского пэра-лорда Алистера Дрейка высоко поднялась, на небе сверкнула молния, клинок опустился, и голова последнего из упырей покатилась по мокрой брусчатке. Дрейк вздохнул, перевел дух, вытер с олба то ли пот, то ли капли дождя и взглянул на стоящего перед ним Волкова. Решительные взгляды пересеклись. холодные и серые словно волчья шкура длинной сибирской зимой глаза Владимира встретились с карими словно львиная грива под жарким африканским солнцем глазами Алистера Дрейка Меньше всего на свете я ожидал, что помощь придёт именно от тебя, Дрейк, честно признался Владимир. Но я всё же рад, что ждалса. Выбор человеческой души в минуту опасности непредсказуем, пожал плечами Алистер. Одни бегут, сломя голову, другие забывают обо всем и бросаются в омут с головой, спасая былых товарищей. Похоже, я из последних. К тому же я всегда относился с большой приязнью к тебе и мисс Фокс. Да и вы не желали мне зла и даже выступили в мою защиту, когда синие мундиры, косой взгляд в сторону Потапова, решили доставить меня в Петербург к своему хваленному начальнику. Кончай пустую болтовню, англичанин, рычал Михаил. А то неизвестно, что ещё хуже уплыли али твои речи. Дрейклиш усмехнулся и примирительно поднял руки. Хорошо, не будем тратить времени на дешёвую риторику. Какой у нас план? План, удивился Волков. У нас. Уместь? Ну, да, сделал оскорбительный вид Дрейк. Нам ведь надо спасти Ледию Аманду и наконец-то навсегда успокоить Рябова. А у меня к последнему тоже имеется должок. Так что я с вами. А ты откуда проиду хамасонское Рябова, знаешь? Удивился Потапов. Долгая история, отмахнулся Дрейк. Но если вкратце, он ещё вчера ночью явился ко мне в камеру, взял за горло и поднял под потолок. Я уже думал, всё. Как говорят итальянцы, финита ля комедия, отмучился, мол, благородный пер. Подевился лишь его силы, неизвестно откуда взявшися. Впрочем, почему неизвестно откуда? Ведама, что из пирамиды, но ближе к делу. Прорчал Волков. Времени мало. Ближе, так ближе, пожал плечами Дрейк. В общем, не стал он меня убивать, пострачал лишь чутка, сказав: что так просто за предательство я не отделаюсь, и приготовил он для меня сюрприз. Я сначала не смекнул, но после того, как сегодняшней ночью ко мне в камеру ворвался надзиратель Петька, сам не свой, и попытался добраться до моей шеи. Мифы в моей голове тут же ожили. Ну а дальше все как в черной пирамиде. Упыри наводнили арестантский барак, пришлось прорваться, искать союзников, объединяться и убивать. В итоге я здесь с вами, друзья мои, и, как и прежде, нас ждет новый смертельный бой. Волков и Потапов переглянулись, слова английского лорда и члена масонского ложа Алистера Дрейка шли вразрез с его жизненными принципами, на вершине которых стояла лишь жажда власти. Но одаренному коню, как говорится, в зубы не смотрят. К тому же англицкий пер ведь спас их, а мог избежать, поэтому Владимир лишь сказал. «Ну, пойдем, коль не шутишь, только учти, что те, с кем мы столкнемся дальше, будут куда опаснее тупых упырей. Впереди нас ждут настоящие вурдалаки, и убить их можно, лишь отрубив голову. После богов и наг черной пирамиды, после пернатого змея, жрецов, колдунов, амазонских джунглей, меня уже сложно чем-то напугать», — усмехнулся Дрейк. «Про последних расскажешь после», — произнес Владимир, помянул, что... именно тогда его наставник Мартин Девилля и познакомился с еще в ту пору мальчишкой Алистером Дрейком, но рассказать о сьем приключении своему ученику так и не успел. «Если, конечно, останемся живы», — английский лорд и потомок благородного морского разбойника кивнул. «Не, браты, вы как хотите, а я дальше не ногой», — вдруг закричал товарищ Дрейка по заключению. «Я на этих кровососов уже сполна насмотрелся». «Я еще на волюшке погулять хочу, коль такой случай выдался». И арестант уже было развернулся к вратам, но Потапов тут же остановил его мощным басом. «А ну, стоять, заключенный! Срок твой еще не окончен!» «Да пусть идет», — перебил друга Владимир. «Не надо туда, Миша, на убой никого силы тащить. Это все же наш бой, а не его». Потапов запыхтел, словно медведь, но спорить не стал, а лишь перевел взгляд на двоих солдат. «А вы, служивые, тоже дёрдать хотите и пост свой бросить?» Солдатики в разорванной форме, перемазанные кровью. Один совсем ещё юный, другой крепыш средних лет переглянулись. Молодой виновато опустил взгляд вниз, крепыш же напротив. Гордо задрал подбородок и молвил. «Ты сам, ваш благородец, сказал, что мы служивые. А службу свою мы знаем, неважно, каков враг. Главное, бить!» Да и товарищей наших сегодня тут тьма полегла, посему не гоже нам с ратного поля бежать. Да? А вакунка?» Молодой сглотнул, с испугом посмотрел на старшего товарища, затем покосился на пудовые кулачище Потапова и кивнул. «Верно, Иван Федорович, за братов отомстить бы стоило». «Вот и решили», — закончил за всех волков и, развернувшись к распахнутым вратам Петропавловского собора, двинулся вперед. Потапов, Шварц, Дрейк и двое солдат потянулись следом, и лишь Арестан быстро побежал прочь. Его шаги по лужам, скопившимся на брусчатке, гулким эхом разносились по Соборной площади. Но и заключенного можно было понять, здесь его ничего не держало. Порог пройден. Группа из шести человек вошла в главный зал Собора. времени на то, чтобы оценить богатое и изысканное убранство не было, поскольку их там уже ждали. Перед сияющим позолотой алтарём на фоне библейских сюжетов стояли пятеро. Кое-кого из них Волков и Потапа в ту же узнали, то были остатки банды Сеньки Свинчатки. Сам же валет стоял посредине, его глаза горели алыми огоньками, а беззубый рот растянулся до ушей. Впрочем, какие-то зубы в его оскалившейся пасти еще остались, и этими зубами как раз-таки являлись два вытянувшихся желтых клыка. «Ну, здрасте, коль пришли!» — хохотнул Сеня. «Милости прошу к нашему шалашу! Заходите на огонек, так сказать! Сейчас ужинать будем!» И он звучно расхохотался. В такт ему другие вордулаки заржали, словно лошади в конюшне при виде сена. Но смех быстро прекратился, поскольку Сеня вдруг вытянул руку вперёд и указал на Волкова. Ты, прочалон. Как бы я хотел лично впица твою шею клыками и разорвать твою дворянскую плоть. Но не велено мачь твою по хребтине карамыслам. Поэтому тебе туда, и вампир указал на дверь, ведущую в колокольню собора. Хозяин ждёт. И вордолаг отступил в сторону, давая Волкову возможность пройти. «Возможно, это ловушка», — предположил Дрейк. «Возможно», — кивнул Владимир. «Изнаря было, скорее всего, так оно и есть. Но иного выбора у меня нет». «Тогда иди», — решительно пробосил Потапов. «Мы и сами здесь подчистим». Владимир с благодарностью взглянул на Михаила, и тот кивнул. «Иди, брат». — Что бы ни случилось, я горд, что сражался с тобой плечом к плечу и в стенах пирамиды, и в поезде, и в соборе, и здесь сегодня. А теперь иди, и да помогут тебе духи. — Присоединяюсь к его словам, — криво усмехнулся Дрейк. — Уверен, что твоя звезда не угаснет и сегодня, а посему. Перед тем, как будешь убивать Рябова, передай ему искренний привет от меня, а после... «Поцелуй за меня, мисс Фокс». «Спасибо, друзья». Эти слова вырвались сами собой. До сего момента Волков никого из них не считал за своего друга, Дрейка же вообще причислял к лику врагов. Но что-то изменилось в эту минуту, и это что-то внушало надежду. И иные слова в этот миг были бы лишними, поэтому Владимир с благодарностью кивнул еще раз и двинулся к вратам, ведущим в колокольню. пропустил волколак лавурдаки вновь сомкнули ряды синий оскалился улыбнулся и расщепирев пальцы из которых вдруг вытянулись острые и длинные когти произнёс ну а теперь балу так что потанцуем господа с этими словами он прыгнул вперёд подлетел на добрые несколько метров вверх словно бы законы всемирного тяготения открыты уже как более 100 лет назад английским учёным и философом исааком ньютоном на него не действовали. Этот прыжок был нацелен на Потапова, но Михаил предугадал это. Он отскочил в сторону и поудобнее перехватил саблю. Зато молодому солдатику Авакуму не повезло. Тень оsвалился ему как первый снег на голову. Вернее, он приземлился позади него. Солдатik лишь успел развернуться и поднять саблю, но Вурдалак оказался быстрее. Рощу рук жёлтых, как теи, Бедалага схватился за разорванное горло. Осення, поглядывая на Потапова, демонстративно облизала крововляные когти и хидно улыбнулся. В этот миг Михаил атаковал, рубанул сверху, но Валет защитился когтями, скрестив ладони, и, о чудо, когти издюжили против сабли, будто бы сами были сделаны из стали. Остальные Вордалаки тоже сорвались с мест и бросились в стремительную атаку. Одного вооруженного сабли встретил Дрейк, скрестив с ним собственный клинок. Сабли встретились, высекли искры и разошлись. Удары вампира оказались сильными и тяжелыми, но простыми и примитивными. Алистер усмехнулся. «Неплохо для начинающего, но как насчет такого?» И Дрейк закрутил клинок перед собой, разя то справа, то слева, но не доводя атаку до конца, будто бы играя с противником. Лампир оставалось лишь отступать и обороняться, но всё же Вурдалак, перекаченный силой и уверенный в собственном величии и бессмертии, попался на ловку хитреца Масона и принял навязанную ему игру. Отбив очередной удар, слева кровосос бросился в атаку, метя сабли словно шпагой вперёд. Этого и ждал Дрейк. Шаг в сторону, лёгкий разворот на носочках, словно бы это был действительно танец на балу, и Алистер сбоку. Удар в открытую шею со спины. И голова Урдалака покатилась по полу. Иван Фёдорович встретил своего противника грудью, сам бросился вперёд на зубастого демона, взмахнул саблей, разяс сверху. Урдалак вооружён лишь когтями и клыками, только развёл руки в стороны и слегка повёл плечом. Замах ушёл впустую, но уже следующая атака оказалась удачной, и Иван сын Фёдора пронзил сердце упыря. Только вот он ошибся. Перед ним был уже не упырь, а а самый настоящий вампир. «Прости, Баклан, но у меня нет сердца!» Оскалился в ордолаг и, сделав несколько шагов вперед, через сталь пронзающую грудь обхватил солдата за голову и впился в шею. И лишь охотник на вампиров Брэм Шварц не стал играть в игры, а, встретившись лицом к лицу с врагом, в три быстрых движения расправился с ним. Замах, как кисте лапой, он просто отбил. Второй росчерк когтея оказался для вампира ещё менее успешен, поскольку в этот раз его запястье оказалось отсечено полошём. Вампир схватился за отрубленную культяпку, взвыл, и тут на него обрушился рок в виде острого серебристого лезвия, снёсшего башку с плеч. Потапову же в этот момент приходилось держать оборону сразу против двух противников. Сеня атаковал острыми когтями и скакал, как сайгак, так что Миша даже дотянуться до него не мог, поскольку только у него выпадал на это шанс, второй вампир, вооруженный двумя острыми кинжалами, бросался вперед. Сталь ударилась о сталь, клинок ударялся о когти. Потапову приходилось крутить саблю перед собой и обороняться, впрочем, несколько атак оказались удачными, несколько раз Михаилу удалось рубануть по товарищу Сене и один раз пронзить даже с самого валета. но простые раны для истинных вампиров, что слону дробина. Обескровленное тело Ивана Фёдоровича упало на пол собора. Сытый и довольный вампир вытер глубокую ракувом рубахи и тут же умер, даже не успев понять, что же произошло. А это Бренншварц, расправившись со своим противником, подскочил к Вурдалаку и снёс с его плеч голову. Врагов оставалось трое. Впрочем, как и истребителей вампиров, Дрейк сражался с одним Потапов с двумя, и Шварц бросился на помощь здоровяку. Сеня заметил нового приближающегося врага. Он уже давно приметил его и оценил его талант убивать. Поэтому оценил и опасность, и предпринял хитрый ход. В момент, когда его товарищ рубился с Потаповым, валец со всей силы толкнулся брата разбойника в спину. Тот не удержался и налетел на клинок Михаила. Потапов пронзил врага. Ударил его кулаком в лицо и уже было собрался занести саблю над головой, как подскочил Сеня и силой припечатал богатыря заветной свинчаткой в висок. Михаил крякнул. Ноги подкосились, глаза закатились, и он обрушился на пол. Валеджи схватил раненого собрата за шиворот и оттолкнул его в сторону приближающегося охотника на вампиров. «Займись-ка лучше им, лодер!» прошипел Сеня и, склонившись над поверженным Потаповым, раскрыл пасть и потянулся к такой привлекательной, сочной и соблазнительной пульсирующей жилки на шее. Но уже в следующую секунду у ордолаку пришлось отскочить назад, поскольку прямо возле его горла просвистела сталь сабли. Кто оказался надменный англичанин? Тоже узник этой злополучной крепости, которого хозяина чего-то не стал убивать. Видимо, англицкий лорд расправился со своим противником и теперь решил защитить жандарма, который... Как знал Сенни, являлся одним из тех, кто и заключил его за стенки. Вот же дурень, подумал Валет и зарычал на глупца. Положение стремительно менялось. Немец перед колбаса как раз успел отрубить голову богдажски косому, и теперь против него, бедняжки Сенни, могло оказаться целых два противника. Нужно было срочно что-то предпринимать. Поэтому валет извернулся, пропустил клинок англичашки под для себя и ударил когтями тому в лицо. Эх, снести башку не получилось, англичашка увернулся, впрочем, щеку он ему всё же подрал. Надолго меня запомнит, если, конечно, жив сегодня останется, промелькнула злорадная мысль. Но Шварц уже приближался. Сенья скрестил когти перед собой, стремясь отразить атаку, и немец рубанул. Рубанул, правда, снизу, и пальцы болето пронзила адская боль. Когти разлетелись, руки разошлись в стороны, словно у распятого спасителя, что на кресте в соборе. И злобный немец воспользовался этим, приблизился и отсёк кисть острым клинком. Тут же подскочил англичанин, что-то выкрикнул, наверняка обидное, на своём поганом басурманском наречии и отсёк правую кисть. Сенья завыл от боли, как когда-то выли истезаемые им бакланы, и просили о милости, но он, валет Сенька-свинчатка, о милости просить не будет, ведь всё равно он на ему не видать, так зачем же стараться? Отойдите, он мой, вдруг прогремел бас богая жандарма. Это Михаил Потапов наконец пришёл в себя и поднялся. Дрейк и Шварц переглянулись и опустили клинки. А Михаил, злой и перепачканный кровью в области виска, подскочил к Ксении, схватил его одной рукой за горло, второй за череп и вдруг дёрнул, что есть мочи. Горловое лето разорвалось, голова отделилась от тела, последнее упала на пол и обрызгала богатыря чёрной кровью, но он лишь злорадно усмехнулся, глядя в лицо оторванной головы. А там на челе, перекошенном гримасой адской боли, гасли алые огоньки, коронующие радужную оболочку зрачков. «Ну, вот и все», — вздохнул Дрейк. «Кажется, справились. Еще не вся», — повел головой Брэм Шварц и вдруг со всего размаху вдарил англичанину в челюсть. Алистер пошатнулся и упал, а коварный немец вдруг выхватил из-под плаща револьвер и, нацелив его на Потапова, спустил курок. Владимир Волков быстро поднимался по ступенькам колокольни Петропавловского собора. Он бежал, бежал вверх по винтовой лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Второй этаж пройден, за ним третий, и вот наконец четвёртый. Звонится. Здесь было темно, несмотря на широкие незастеклённые окна. Но через них в колокольню проникала лишь ночь да редкий лучи. взгляды, подглядывающие из-за чернильных туч луны. Но даже этого скудного света хватило Волкову, чтобы разглядеть, что в глубине небольшой комнатки прячется он. Красные огоньки загорелись во тьме, то граф Рябов поднял свои очи. — Ну, здравствуй, здравствуй Владимир, Владимир. — улыбнулся Грал белозубой улыбкой и острыми выпирающими клыками. — Что ж ты так долго? Волков уже разглядел, что граф не один. Перед собой тот держал Аманду, схватив ее за горло правой рукой с острыми когтями. Девушка, впрочем, была без чувств и держалась лишь, опершись на колени и поддерживаемая когтистой рукой заклятого врага. «Отпусти ее», — потребовал Владимир. «Это наш бой». «Наш?» — пренебрежительно фыркнул самонареченный человек-дракон. «Чей же еще?» Только это наше с тобой противостояние погубило уже не одну жизнь. Почему бы мне не погубить ещё одну? Не надо. Прошу. Поднял перед собой руки с клинками волков, но не угрожающе, а напротив. Хочешь, я опущу оружие и сдамся тебе. Только не губи её. Она в нашем с тобой противостоянии совсем не замешана. Нет, покачал головой граф. Даже если бы я ей и... хотел, всего то боюсь, что уже поздно. Что ты имеешь в виду? В сердце Владимира сжалось, то чего он больше всего боялся на свете с момента похищения любимой, кажется, становилось правдой. Но человек Дракон не ответил, вместо этого он коварно улыбнулся, озял Мисс Фокс за подбородок и взглянул на неё. Она красива. К кому же хитрая и дерётся, как дева Ли? У неё большой потенциал, и она может погубить много, много жизни. Хорошее наследие я могу оставить на этой земле, даже если и упокоюсь сегодня ночью, Владимир зарычал. Намёки графа говорили о его намерениях лучше любых слов. Владимир, а ты знаешь, что чувствует новорождённый вампир? Нет, так я отвечу. Он чувствует неутолимую жажду и больше ничего. Да-да. Именно ничего. Новорождённый вампир не понимает, кто он, зачем он. Что с ним было ранее, он чувствует лишь жажду, и лишь только после того, как он напьётся свежей крови, вампир начинает приходить в себя и вспоминать свою прошлую жизнь. Рябов усмехнулся, еще раз взглянул на мисс Фокс, повернул ее голову на бок, и тут Волков увидел две свежих ранки на шее любимой, две точки, запекшиеся на них кровью. «Ты ублюдок!» — зарычал Владимир. «Я убью тебя, мразь!» Человек-дракон озвучно расхохотался. «Да, возможно, ты меня и убьешь, но сначала тебе придется убить ее». Проснись же, дитя моё. Грох ударил девшку по щекам. Проснись, дитя ночи, и удовалино песя волчьей крови. Аманда открыла глаза, и внутри у Владимира всё сжалось. Радужная оболочка её карий глаз преобразила алу корону. Эти пугающие окрашенные кровью глаза взглянули на Волкова. На секунду показалось, что у них проскользнуло понимание, будто бы девушка узнала любимого, но уже спустя секунду Владимир понял, что ошибся. Вампирша открыла рот, обнажив тонкие белоснежные клыки и зашипела, почувствовав биение человеческого сердца, а следовательно, свежую кровь, являющуюся источником жизни её мира. Ещё секунда, и она сорвалась с места и бросилась вперёд. Аманда, нет. Он взмахнул сапфировой шпагой, стараясь остановить вампиршу, но та не испугалась. Лезвие царапало девушке руку, но та, даже не заметив этого, продолжала наступать. «Любимая, прошу, услышь меня, это же я! Услышь, прошу!» Волков сделал еще шаг назад, еще раз взмахнул вторым клинком. Мисс Фокс вновь попыталась отбить лезвие и вновь поранила руку. На этот раз раны заинтересовали новорожденную вампиршу. Она остановилась, взглянула на свою ладонь. В свете показавшейся из-за туч луны Владимир увидел, как раны на руке девушки медленно затягиваются, будто бы их и впомене никогда не было. А ещё он заметил, какая она бледная, да и волосы изменились, по места цвета спелой пшеницы сделавшись подобными цвета жемчуга, почти такие же, как моя прядка, подумал Волков. Всемогущие духи, что же тебе пришлось пережить, дорогая? После этого Владимир рожал руки, клинки со звоном упали на пол. «Я не могу убить тебя, дорогая», — покачал головой Волков. «Ты — мое сердце. Ты — мой смысл. И жить без тебя я тоже не хочу». Но Аманда не поняла этого. Она подскочила к сдавшейся добыче и схватила ее за горло. Волков почувствовал холодное прикосновение и увидел бледное приближающееся лицо с раскрытыми алыми губками и, и острыми белоснежными клыками. «Я не хочу жить без тебя, Мономор», произнес Владимир, глядя серыми, словно волчья шкура сибирской зимой глазами, в карии, коронованные алым ореолом глазами из фокс. «Убей же меня, но помни, я люблю тебя, Аманда». И он приготовился встретить смерть. Встретить смерть, не глядя на приближающиеся клыки, а глядя ей в глаза и видя в этой смерти саму любовь. Алистер Дрейк тут же скачил, но ему в лицо уже смотрела холодная дуло револьвера. "Да кто ты такой, мать твою?" отпишал английский лорд. "Кашэм так", сухо заговорил Брэм. "Я совсем не тот, кем представился твоим приятелем. И я здесь не за тем, чтобы стреблять кровососов и спасать людей. Но ты масон здесь тоже не за этим?" Речь твоя, конечно, была шикарна, думаю, что твои приятели прониклись. Когда ты с Пасом и Двинусом вместе с ними в собор на встречу смерти. На меня не обманишь и истину от меня не скроешь. Уж я-то знаю, зачем ты здесь. И зачем же? скривился Дрек. За тем же, зачем и я. Шварцунов поднял револьвер. А теперь без глупостей и шналя к гробу, пока я не продырявил твой высокорный лоб. Шнала, шнала, я сказал. Алистер фыркнул, выругался на родном языке, затем отвёл взгляд в сторону и взглянул на лежащего на полу Михаила. Потапов был ещё жив, но выглядел явно плохо. Жизнь уходила из его тела, рука сжимала продырявленную грудь, но кровь не останавливалась, а булькая утекала на поверхность. Шнала! зарвёл Брем и потокнул английского лорда дулом револьвера в спину. И ничего другого не оставалось делать. Повинуясь чужому приказу, Дрейк покорно зашагал в правый от алтаря угол собора, где находилась могила первого русского императора Петра Романова, прозванного впоследствии его подданными Великим. «А теперь отодвигай крышку!» — приказал Шварц. Алистер повиновался. С большим трудом, но он все же сдвинул мраморную крышку саркофага Петра Великого. Под ней находился деревянный гроб. А диво верхней части тоже пришлось избавиться. О, мой бог. Более по привычке произнёс Дрейк, увидев покрытые пылью и паутиной остатки великого императора. Одежда, кожа и волосы уже давно истлели. Лишь пустые чёрные глазницы взглянули на Алистера Сукаризной. Но Дрейк не был свой верным тимпачи после всего того, что он узнал об устройстве этого, да, из огромного мира. Но он всё же опустил взгляд и увидел то, ради чего он действительно томился в Петропавловской крепости долгие месяцы. То был серебряный кубок. Вернее, это было не серебро, а металл боговы, из которого было создано их оружие, а внутри кубка под хрустальным стеклом плескалась голубая жижа. По легенде это была кровь Христа. хотя на самом деле эта вещь была куда древнее всех библейских пророков и бы истина её сути Алистер Дрейк мог только гадать но он знал что это ценнее любых сокровищ на земле и возможно даже ценнее и опаснее всего что он мог обрести в стенах чёрной пирамиды и теперь эта заветная вещь стремительно покидала его руки давай король сюда приказал Брем Шварц, и для большей убедительности упёр холодное дуло револьвера в затылок Дрейка. Ничего другого не оставалось, и Алистер повиновался, выпуская заветную вещницу из рук. Брем не церемонился, взял кубок в руки и спрятал его за пазуху. А теперь я ухожу, сказал немец. И не вздумай преследовать меня. Учти, оставив тебе жизнь, я оказываю тебе большую услугу. Кто знает, возможно, Когда-нибудь ты это и оценишь. С этими словами загадочный немец развернулся и быстро удалился прочь. Алистер же вздохнул, выругался на родном языке, почём свет стоит, затем метнулся вперёд, схватился за саблю, дёрнулся было следом за брэмом, но вдруг остановился и развернулся к лежащему на полу Потапову. Сабля выпала из его рук, и он подошёл к Михаилу. Чего тебе надо, масон? Из последних сил оскалился Потапов. «Решил добить меня». «Ага», — кинул Дрейк. «Почти». С этими словами он стянул с себя теплый вязанный свитер и приложил его к ране Михаила, тем самым пытаясь остановить кровотечение. «Что ты делаешь?» — удивился Потапов. «Зачем?» «Да заткнись ты», — отмахнулся Алистер. «Просто заткнись и береги силы». «Владимир», — вдруг произнесли губы Аманды, и хватка на горле Волкова ослабла. «Владимир, это правда ты?» «Я, любимая», — произнес Волков, не веря своим ушам. Взгляд мисс Фокс прояснился, хотя алая корона вокруг зрачков никуда не исчезла. Вампирша девушка тоже не перестала быть, к ней лишь пришло осознание того, кто она и где. Похоже, что Волков все же сумел дозваться до ее сознания. Мой волк, я не чувствую тепла, заговорила Аманда, глядя в Владимиру в глаза. Я чувствую лишь холод внутри и страшную разрывающую меня жажду. О, мой бог. Я всё вспомнила. Всё. Он сделал меня такой же, как и он сам. Он сказал, что это будет для тебя самый ужасный финал погибнуть от моих рук. Любимый, я не ранила тебя. Нет, Лёсёнок, я цел, обхватив Аманду и прижав её к груди, произнёс Владимир. Ты пришла в себя вовремя. Но теперь я такая же, как и он, в голосе девушки послышалось отчаяние. Теперь я несу смерть, и мне нет пути назад. И всё это он. Он с самого начала Рябов И как же мы были слепы, что не поняли этого, ведь всё указывало именно на него. Если бы только поняли, то сколько их бы смерти пришлось избежать. Но так накажем же его за это вместе, мономор сдвинул брови, решительно заявил Волков и устремил взгляд сероглаз в противоположный угол комнаты. Упокоему блядка. Раз и навсегда. Аманда Фокс резко развернулась на месте, и уставилась на Графа Рябова. "Да, дорогой", хищно заявила она. "Убьём его вместе". "Вот чёрт", сглотнул самонаречённый человек-дракон. "Грябаная сука любовь. Её я никогда не брал в расчёт". "А зря", словно змея зашипела Аманда и бросилась в атаку. Рябов взмахнул шпагой. Ладонями с Фоксу вновь покрылись алыми рощерками. Граф отскочил, постарался проткнуть девушку, но тут подскочил Волков и пустил вперед сапфировую шпагу. Человек-дракон отбил летящее к его горлу острие, отбил удар волчьего клинка, но от когтей вампирши, что ударило справа, увернуться не сумел. Четыре алых шрама украсили физиономию графа, впрочем, они тут же принялись затягиваться. Но Волков атаковал вновь, сапфировая шпага пронзила калина Рябова, тот замычал, упал на одну ногу. Аманда пнула стопой по второй ноге, та хрустнула, и Человек-дракон подкосился и словно простой крепостной упал на колени перед барином. «Ну вот и все», — произнес Владимир и скрестил свои клинки перед горлом заклятого врага. «Твое последнее слово», — граф Рябов над минно хмыльнулся, скосился на мисс Фокс и произнес. «Живи, дитя мое!» Волков зарычал и выдохнул. «Привет тебе от Алистера Дрейка, ублюдок, и прощай!» С этими словами приложив всю силу, Волков яростно рубанул обоими клинками по шее вампира, и голова подлетела вверх. Фонтан крови обдал Владимира и Аманду, а тело графа полетело вниз с колокольни Петропавловского собора. Волков же, Смисс Фокс, все перепачканные кровью, взглянули друг на друга, а затем слились в долгом и страстном поцелуе. «А он прав». Когда наконец страсти стихла, произнесла Аманда: "Теперь я его дитя, и теперь мне суждено питаться людской кровью, чтобы жить самой. Но я этого не хочу". "Не волнуйся, Лёсенок, мы что-нибудь придумаем", гладя девушку по плечу, постарался утешить её Владимир. "Наверняка против этой болезни есть противоядие". "Нет. Его нет", голоса Аманды сорвался. И даже если оно и есть, пока мы его найдем, скольких мне суждено убить. Что будет, если жажда возьмет надо мной вверх? Ведь в порыве безумия я могу убить и тебя. Но сегодня ведь ты справилась. Это сегодня, но кто знает, что будет завтра. На что ты намекаешь, лисенок?» С грустью произнес Волков, уже сам предчувствуя ответ. «Обними меня». Он обнял ее. «Обними покрепче». Он обнял её, что есть силы. Говорят, что вампиры боятся солнца. Говорят, что оно губительно для них. Наверное, именно поэтому Рябов одевался в этот дурацкий костюм чумного доктора. Oh my god, как же это должно быть грустно, тоскливо и невыносимо не видеть солнца до конца своих дней. Наверное, прижимая любимую к себе с недобрым предчувствием, сглотнул Волков. «Поэтому я хочу увидеть рассвет в последний раз», — наконец заявила Аманда. «Увидеть рассвет над Петербургом и увидеть его в твоих объятиях». Они оба взглянули вверх. С колокольни собора святых Петра и Павла открывался чудесный вид на город Неву и небо. Дождь уже давно кончился, луна тоже скрылась за горизонтом, а вдалике за чернильными тучами поднималось красное солнце, раскрашивая небо алым цветом. Конец. Текст читал Артём Мрак.